Глава 12 У подъезда на лавочке сидел зъерошенный, как воробей после дождя Ник. Увидев меня, он встал. «Привет». «Привет. Неважно, выглядишь». Я смотрела его с ног до головы. Синяки под глазами, двухдневная щетина, голодные глаза. Он будто сидел на этой лавочке все выходные. «Ты тоже не фонтан». «Да уж, есть чего Пойдем в дом, накормлю тебя, а то вид у тебя, как у драного кота». «Ты, как всегда, милая, очаровательно», — хмыкнул он, взял мою сумку из рук и пошел за мной. садила его на кухне, сама начала придумывать, что можно приготовить из скудного набора продуктов, имеющегося в запасе нерадивой хозяйки. «У тебя уютно», — сказал Ник, пролистывая детективчик, лежащий на столе. «Спасибо. Омлет будешь?» «Буду все. А булочек у тебя нет?» «Увы, нет. Омлет я приготовила быстро, заварила горячий кофе и села за стол к Нику». «Слушай, я хотела извиниться за все, что я наговорила тебе», — начала я. «Забудь», — отмахнулся он. «Нет, ты был во всем прав, а я идиотка». «Тут соглашусь». «Эй, я вообще-то пытаюсь извиниться», — возмутилась я. «И я принимаю твои извинения. Были бы булочки, была бы без лишних слов». Он улыбнулся и стал жадно поедать мой кулинарный шедевр. Дала ему спокойно доесть и потом спросила. «Что случилось с Ритой?» «Инсульт по официальной версии». «Да ей сколько лет было, она еще совсем молоденькая. Как такое может быть?» Врачи сказали, что, судя по ее медицинской карте, у нее с детства больное сердце. «Откуда ты это узнал?» «Есть свой человек». «Так это правда был инсульт?» «Похоже на то, вскрытие делать не стали, но я не верю в это. Третья смерть вокруг Демидова. Ты что-то смогла узнать?» Ник посмотрел на меня суровым взглядом, мне сразу захотелось провалиться сквозь землю от стыда. «Не особо. Весь день мы были на переговорах, а потом я прошла твое сообщение и закрылась в номере. Правда, сегодня утром, когда мы говорили о Рите, он весьма странно себя вел. Я рассказала Нику наш разговор, упустив самые постыдные детали прошедших дней. Он слушал меня, болтая ложкой в кружке с кофе, потом внимательно на меня посмотрел и сказал, «Так ты его девушка теперь выходит?» «Выходит так. Ты уверена, что хочешь продолжать? Финал таких историй нам с тобой известен». «Сейчас уже уверена. Если я не могла спасти Аню, то Рите я могла помочь, но поддалась эмоциям и забыла о том, зачем пришла в эту фирму. Это отчасти и моя вина, и я хочу узнать правду». Получилось слегка пафосно, но это была правда. На лице Ника заиграла улыбка. Он откашлялся и стал рыться в карманах. «Я тут тебе кое-что принес. Хотел извиниться за грубость. Вот». Он протянул мне бархатную коробочку. Внутри оказался золотой браслет в виде плетки. «Это что? Плетка? Что за намеки?» Я растерялась, подарок был совершенно неожиданным. Я думала, что мне неделю придется вымаливать у него прощение, а тут он сам решил извиниться. Когда я его увидел, то сразу подумал о тебе. Он обезоруживающе улыбнулся. «Ты же госпожа Рубина». «Ах, вот оно что!» – сверкнула я на него убийственным взглядом. «И что, это какая-то шпионская штука? Он распыляет яд или бьется током?» – стала крутить его в руках. «Расслабься, женщина-кошка, это просто браслет, подарок тебе». Он отобрал его и сам застегнул его на моей руке. «Если не нравится, можешь выкинуть». «Нет, мне нравится даже очень. Спасибо, это неожиданно». «Я думала, ты будешь дуться на меня еще долго». «Буду». До завтрашнего утра, пока ты не принесешь мне пакет сочников. В битве за них с Машей я вечно проигрываю. Так что это теперь ложится на твои плечи. Не вопрос. С Машей я договорюсь. Я ей личную жизнь наладила. Она моя должница, усмехнулась я. По-моему, это называется разрушила. Ты вообще весь отдел с ног на голову поставила. Львович превратился в монаха. Твои подружки из-за дела лишились подработки, а Маша стала еще сильнее налегать на мои булки. Я ничего не делала, так звезды сошлись. А Маруся есть от счастья. Я и жениха нашла. Толика. Ник поперхнулся кофе. Бедный парень. Вроде я его спас, а ты с другой стороны подъехала. Хотя, может, они и сойдутся. Ладно, мне пора идти. У меня сегодня встреча с одним знакомым. Он что-то выяснил про то лекарство, что было в документах Демидова. Правда? А чего ты раньше не сказал? Я пойду с тобой. Нет, отдыхай. Я сам. Потом все расскажу. Я хотела возмутиться, но он не дал мне такой возможности. Быстро собрался, уже шагнул за порог, но вдруг резко обернулся и спросил. «Саш, ты спала с Демидовым?» «Коть тебя это и не касается, но нет», — гордо вздернув подбородок, ответила я. Но внутри сгорала от стыда. «Хорошо. До завтра», — я закрыла за ним дверь. Как только осталась одна, поняла, насколько сильно устала. Не разбирая вещи, рухнула в кровать и провалилась в сон. В этот раз без сновидений. Утром понедельника офис взорвался от новостей о смерти Риты. Не успела я дойти до своего отдела, как уже знала все подробности. Как оказалось, все заметили, что Рита выглядела неважно, но думали, что такой вид принимает женщина, не невыпрыгивающая из постели босса. Все мы моралисты, пока речь не о собственной персоне. Я сама этим грешу, что уж говорить. Отдел продаж встретил меня очередной порцией добротной желчи. «Явилась звезда», — покачала головой Оксана и заготила глаза. «Привет». подмигнула мне Маша. «Поздравляю с повышением». «Ты о чем?» понимающе посмотрела я на нее. «Не надо только строить из себя дуру. Весь офис знает о твоей удачной командировке», прошипела Лера. «Не говори, еще нам что-то высказывала, а сама нашла рыбку побольше», съехидничала Оксана. «Что происходит? Маш, ты хоть объясни». Уже практически завыла я. «Ты разве не знаешь? Демидов тебя сделал своей помощницей. С утра заходила Антоша, сказала, что ждет тебя у себя. Договор новый подписывать, наверное». «Не может быть!» Я упала на свой стул, ноги стали ватные. Я все ближе и ближе подбираюсь к нему. Но почему такое ощущение, что с каждым днем удавка на шее все сильнее затягивается? У входа в отдел появилась зерушенная макушка. Ник сегодня выглядел гораздо лучше. Вчерашняя усталость пропала, и в глазах заблестел прежний озорной огонек. «Доброе утро, дамы!» — Ник обвел всех своим взглядом остановился на мне. «У меня кофе стынет, а сочников я не наблюдаю». Он сузил глаза и с притворно обиженным видом вздернул подбородок. «Черт, я забыла, извини!» панура опустила я голову. «Сейчас схожу». «Не ходи, их уже нет, я последние забрала», — улыбнулась Маруся. Ник заскрипел зубами. Честное слово, не думала, что самая яростная битва в этом офисе будет за булки. Но Маруся, видимо, поняла, что без сочника наш системник будет ныть на весь офис целый день, и сказала. «Ник, угощайся. Я много взяла на обед, убегая к моему зайчику. Решила его угостить вкусняшкой. Я же понимаю, что мужской организм нуждается в сладеньком». Она покраснела от собственных мыслей. «Хоть кто-то это понимает. А то в моду взяли пустыми омлетами кормить». Ник подскочил и уже через секунду откусывал вожделенный сочник. «Что это еще за зайчик у тебя?» – ошарашенно спросила Оксана. «Мой жених Анатолий», — гордо ответила Маруся, — «самый добрый и понимающий человек на свете». «Точно, точно, хороший мужик», — с набитым ртом промычал Ник. «А ты откуда его знаешь?» — уставилась на него Оксана. «Так это знакомый саши пропела Маша. «Посмотрите, какая идиллия! Какие вы все дружные! А как сюда Демидов вписывается? Он тоже с вами булки за ужином ест?» Оксана не могла остановиться. «При здесь босс?» — Ник напрягся. При том, что Саша и с ним успела наладить отношения, и теперь получила за это бонус – место личного помощника. Какой карьерный рост? От системника до владельца компании. Лицемерка. «Оксана, закрой свой рот уже!» – не выдержала я. «Ты меня не затыкай!» Я уже было собралась вцепиться ногтями в эту гадюку, но тут на пороге появился Львович. И до чего же эффектно появился Белый костюм, нашейный платок, который скрывал два из трех подбородка, начищенные туфли, волосы были причёсаны на бок и залиты лаком, лицо было красное, возможно, платок передавливал горло, а в подрагивающих руках он держал букет жёлтых роз. Наступила гробовая тишина, Ник так и застыл, не донеся последний кусок булки до рта. Львович прошёл вперёд, повернулся к Маруси, с лёгкостью бегемота встал на одно колено и заговорил. «Дорогая Мария, я не сплю ночей, потерял аппетит и тягу к жизни». с тех пор, как мы перестали видеться. Насчет аппетита это он приврал, конечно. Пуговицы на пиджаке еле держатся, чтобы не сорваться пулями с его влюбленного тела. «Я больше не хочу жить и дня без тебя. Поэтому прошу тебя, стань моей женой». Он достал из кармана кольцо и потной ручкой протянул его Маше. Наступили минуты ожидания. Сейчас тишина была уже во всем офисе. Слышно было только тихое дыхание сотрудников, облепивших как мухи наши перегородки. Маруся, наконец, пришла в себя. «Понимаешь, Петя...» — То есть, Петр Львович, мне, конечно, безумно приятно, что ты все потерял без меня, что... что же я несу, прости. Я хотела сказать, твои чувства очень льстят мне, но у меня уже есть жених, и он будет против нашего с тобой общения. Она залилась краской и замолчала. — Но, Мария, я готов ради тебя на все, все, что пожелаешь, будет твоим, любая прихоть, никто не сможет так о тебе заботиться, как я. — Тут вы не правы, Петр Львович. Анатолий — сильный соперник. Он начальник отдела дрелей и летом получит путевки в пансионат на грязи лечения. — Даже я не смог с ним сравниться, — вмешался Ник. — Ты? Ты подкатывал к Маше? — хором заорали Оксана и Лера. — О, Боже! — прошептала я. — Это не работа, а какая-то мексиканская мелодрама. согласно с вами, Александра, неожиданно перед нами предстала Антонина. Я хочу всем напомнить, что мы здесь работаем, а не занимаемся бесстыдством. Заканчивайте этот балаган и возвращайтесь к своим обязанностям». Она обвела всех своим фирменным взглядом. «Петр Львович, встаньте уже с колен, а то заклинит бедро, потом вас только краном поднимать». Грустный Львович коррехтя поднялся на ноги, еще раз жалобно посмотрел на Машу и поплелся к себе в кабинет под ошарашенные взгляды всех сотрудников компании. Оксана с Лерой так и сидели с открытыми ртами. «Бедняги, у них сегодня все понятия жизни изменили полюсы. Александра, зайдите ко мне, нам надо обсудить детали вашего перехода на новую должность». Антонина бросила на меня быстрый взгляд и ушла к себе. Я встретилась с взглядом с тревоженным Ником. Когда я поравнялась с ним, он прошептал. «Будь осторожна, я узнал все о том лекарстве, все серьезнее, чем мы думали. Откажись от должности. Ты с ума сошел? Мы так близко, я не отступлю». Не дав ему возразить, я побежала к Антонине. Когда я зашла в кабинет, она допечатывала листы договора. Вид у нее был не очень. За суровостью и строгостью проглядывалась уставшая женщина. Видимо, смерть Риты сильно ударила по ней. Я решила в очередной раз влезть не в свое дело. «Антонина Сергеевна, простите за вопрос, но с вами все в порядке?» Она оторвала взгляд от бумаг и внимательно на меня посмотрела, будто оценивая, стоит ли на меня тратить время. «Все нормально», — она протянула мне договор. «Читайте». «Просто все знают, что Рита была вашей подругой, вам сейчас непросто», — решила я не уступать в этот раз. «Смерть — это всегда непросто, но обратно уже ничего не вернуть. Надо жить дальше». Рита была такой молодой, я до сих пор не верю, что у нее был инсульт. Когда я ее встретила в первый раз, она излучала здоровье. Так и было. Риту я знала еще ребенком, она дочь моей близкой подруги. Ее мать никогда не упоминала о слабом сердце дочери». Но как же так? А анкета, что мы заполняли на собеседование, разве она там не указала, что у нее проблемы? Я еще тогда удивилась, зачем нужны вопросы о здоровье. Я напала на след. Антонина точно что-то знает, главное ее разговорить Я ее анкету не смотрела, но если бы она указала нечто подобное, то мне бы сообщили. Эти данные нам нужны, чтобы избежать несчастных случаев. Мы закупаем много различных препаратов, сотрудники часто выписывают себе что-то, не думая о последствиях. Поэтому мы думаем за них. Если в составе препарата есть компоненты, потенциально опасные для конкретного человека, то сотруднику отказывают в выдаче лекарства. Что же тогда случилось с Ритой? Когда мы были в Минске, Олег викторович тоже очень близко к сердцу принял эту новость. Не может же работа помощником директора компании довести до смерти? Надеюсь, ее не перегнула палку. Антонина побледнела, глаза забегали. Я уже хотела бежать за сердечными каплями, но она заговорила. «Александра, я хочу вам кое-что рассказать». Она замялась, подбирая слова, но это должно остаться строго между нами. Олег рассказал мне, что ваши отношения вышли за пределы рабочих. Скажу честно, я этого не одобряю, но и запретить не могу. Я стала заливаться краской. Неужели он все ей растрепал? Заметив мое смущение, она поспешила добавить. «Я вас не отчитываю, не подумайте. Олег очень близкий человек для меня. Я знаю его семью достаточно давно, но он вам рассказал об этом, я думаю». Она вопросительно посмотрела на меня, увидев мой кивок, продолжила. «Так вот, есть нечто, что вы должны знать перед тем, как ваши отношения зайдут слишком далеко». С этими словами последняя краска сошла с лица антонины «Что же это?» «Понимаете, Олег болен. Не физически. Скорее речь идет о психике». Моя челюсть поползла вниз. Временами он испытывает вспышки неконтролируемой агрессии. Его семья долго его лечила, но полностью исцелить от этого невозможно. «Спустя некоторое время нашли лекарства, которое гасят эти приступы, а при постоянном применении они и вовсе не наступают, только в ситуациях крайнего возбуждения». Она замолчала, давая мне время переварить услышанное. «Вы хотите сказать, что Олег Викторович мог убить Риту?» Я перестала дышать. «Нет, что вы. Я уверена, что Олег здесь ни при чем. Он очень аккуратен. Цена ошибки слишком высока, он это точно знает». Каждое слово давалось ей с колоссальным трудом. «Что вы имеете в виду? Кто-то уже пострадал?» «Ну почему я не взяла прослушку или диктофон? Доказательства плывут прямо в руки». Это был несчастный случай, но это сейчас неважно Я не знаю правды о случившемся с Ритой, но меня убивает мысль, что я сама привела ее на эту работу, и теперь ее не стало. В глазах Антонина заблестели слезы. Я понимала ее, я чувствовала нечто похожее. «Зачем вы мне все это рассказали?» «Я не уверена, что поступаю правильно, но я хочу, чтобы вы знали правду. И, может быть, были осмотрительнее, чем Рита». «Вы хотите, чтобы я разорвала отношения с Олегом?» «Нет, ни в коем случае. Олег несчастен, он страдает от одиночества. Ему необходим кто-то рядом, но вы можете его не опасаться. Лекарства помогают ему. Главное, следите, чтобы он не забывал их пить. Они называются пантинорм Маленькие синие таблетки. Я буду счастлива, если в вас он найдет свой покой». Последняя фраза звучала так себе. «Я точно не хочу на покой». Продолжать этот разговор смысла больше не было. Антонина совсем расчувствовалась, что больше ничего внятного сказать, кроме пожелания всемирного счастья, всем не могла. Поэтому я не глядя подписала договор и поспешила уйти. Мне срочно нужно было рассказать все Нику, а еще унять дрожь в коленках, руках и зубах. Ник ждал меня у кабинета Антонины. Увидев мой ошарашенный вид, он взял меня под локоть и сказал «Пойдем в кафе, надо поговорить». Я кивнула, и мы завернули к лифтам. Двери кабины открылись, внутри был Демидов. Смерил нас недовольным взглядом, а картина была та еще. Со стороны казалось, что мы с Ником сбегаем на тайное свидание. Он крепко держит меня за руку, а я в порыве тайной страсти льну к нему, как кошка. На самом деле я опиралась на него, так как меня всю колотило от разговора с Антошей. «Александр, вам сообщили о вашем назначении?» Глаза Олега горели недобрым огнем. «Да», — начала заикаться я, но Ник ткнул меня в бок, чтобы собралась и отпустил мою руку. Только что подписала договор у Антонины Сергеевны. И куда же вы тогда направляетесь? Приемная в другой стране. Я... я хотела сходить за кофе вниз и начать переносить свои вещи на новое рабочее место. У вас есть кофемашина в кабинете. Можете воспользоваться ей. А в кафе нужно ходить в обеденный перерыв. Его тон не оставлял выбора. Как скажете. Я с ужасом глянула на Ника, подав ему сигнал незаметно отползать, чтобы ему не влетело. А сама направилась следом за моим личным начальником-психопатом. Ник сжал кулаки, но отступил в сторону. Через несколько секунд мне пришло смс, что он будет ждать меня в обед. В отделе меня провожали горбовым молчанием, только Маруся тихо посмеивалась, глядя на сердитых ворон, сидящих напротив. Когда я полностью перебралась в приемную Демидова, он вызвал меня к себе. После всего услышанного о нем, последнее, что хотелось, это оставаться с ним наедине. Но выбора не было, и я зашла в кабинет. Только я переступила порог и закрыла дверь, он налетел меня будто ураган, жадно смел мои губы поцелуем, прижимая меня к стене. Целовался он чертовски хорошо, нужно отдать ему должное, но больше мое сознание не мутнело от его прикосновений. Все-таки одной страсти недостаточно для построения отношений. Тот факт, что жених может быть потенциальным убийцей и абсолютно точно психически нестабильным человеком, вносит определенную лепту в желание делить с ним ложе и жизнь. Я постаралась как можно скорее отстраниться от него. «Мы же на работе, это непрофессионально». Не смог удержаться. К тому же за руку ходить с местным системным администратором тоже непрофессионально. Он буравил меня взглядом. «Ах, вот в чем дело. Не знаю что ты там себе нафантазировал, но все было весьма невинно. У меня зашатался каблук, и я схватилась за него, чтобы не упасть. Сейчас, может быть, все было невинно, но о вас ходят слухи. У него на шее заиграла венка. Раньше я даже не замечала, что он так резко реагирует на все». «Не понимаю, о чём ты? Чёрт, Саша, ты спишь с этим идиотом?» «Успокойся». По спине пробежали мурашки. «Между нами ничего не было. Не думала, что ты такой ревнивый». «Но все говорят, что ты и он в чулане. Пётр рассказывал про твоих... интересы». Демидов стал сбавлять свой тон. «Вот оно что значит. Всё это время ты был в курсе, что у тебя в компании тайный бордель на потёртом кожаном диване, и тебя это устраивало?» А стоило мне закрыться в чулане с кем-нибудь, то сразу начал строить из себя нравственного проповедника? Уже я начала заводиться. Ты права, — сдался он. Нужно было проверять слухи. Просто увидев вас вместе, я озверел. Думал, порву его на части прямо в коридоре. Он улыбнулся с самой невинной улыбкой на свете. Теперь-то я точно знаю, что слово «озверел» используется в самом, что ни на есть прямом смысле. Не хватало еще Ника подставить под удар. Нужно было исправлять ситуацию. Ты напридумывал ерунды. Слух про чулан пустила я сама, пыталась отбиться от посягательств Львовича, а Ник просто согласился мне подыграть. Он, конечно, милый и все такое, но совсем не в моем вкусе. Я встала, подошла к Олегу и обняла его. «А кто же в твоем вкусе?» – прошептала мне на ухо. «Я с ума схожу от властных мужчин в строгих костюмах», – подмигнула ему и выскочила из его объятий. «Но на работе нужна холодная голова, поэтому я займусь своими новыми обязанностями, если вы не против, босс». «Ступайте», – он хищно улыбнулся, – «но на вечер я вас ангажирую. Нас ждет семейный ужин». Я оступилась на пороге его кабинета. «Семейный?» «Что ты имеешь в виду?» «Родители хотят с тобой познакомиться. Я не вижу причин им отказывать». «Но это те родители, что не приняли ни одной твоей девушки?» «Это в прошлом. Сейчас они паиньки. Надеюсь, ты согласна. Это важно для меня». «Конечно. Почему бы и нет?» Я открыла дверь кабинета и уже про себя добавила. «Если лезть в клетку ко львам, то пускай это будет целый прайд». Сев за стол, я еще минут двадцать тупо смотрела в неработающий монитор. Пыталась собрать в голове все кусочки пазла. Все было до нелепости очевидно. Олег в моменты своих яростных приступов убивал своих подружек. Вот только Аня прыгнула под автобус, Дашу нашли в парке с порезанными венами, а у Рита случился инсульт. Не вяжется все это с убийством в неадекватном состоянии. Чего-то не хватает, картинка не складывается». Как бы я не хотела бросить сейчас весь этот кошмар, но надо собраться и довести дело до конца. Надеюсь, не моего. Я взяла телефон и написала Нику. Обед отменяется. Демидов подозревает нас в связи. Принеси мне прослушку. После работы еду на обед с его семьей. Ответ пришел почти сразу. Какого рода связь? Прослушку занесу днем. Связь сексуального характера. Твоя чудная идея с Чуланом добралась до руководства. Еще бы. Все же думают, что ты меня отметил Эла Шваброй, госпожа Рубина. Твои идеи моим не уступают. Суть в том, что нам лучше вместе не светиться. Он был в ярости, а в его случае это диагноз. Не хочешь ли ты сказать, что пантенорм он покупает для себя? Да. Откуда ты знаешь? Я хотел тебе утром рассказать, это лекарство используют при психических расстройствах. Антоша мне рассказала, что Демидов болен с детства, у него бывают приступы неконтролируемой агрессии. И ты собираешься с ним и дальше играть в любовь? Это ужин с родителями, я не останусь с ним наедине. К тому же это хорошая возможность узнать хоть что-то о Даше. «Мне всё это не нравится, но ты права. Скоро принесу прослушку». Ник пришёл после обеда с коробкой в руках. «Принёс тебе новую клавиатуру. Установить или сама справишься?» Он плюхнулся на стул напротив моего стола и внимательно на меня посмотрел. «Сама справлюсь, не глупая». И добавила одними губами, чтобы проваливал. «Злая какая, в отделе продаж была добрее. Видимо, место тут такое. Рита тоже всегда букву из себя строила». «Актер погорелого театра», – прошептала ему прямо в лицо. «Иди уже отсюда, спектаклей на сегодня достаточно». Ник показал мне язык и выбежал из приемной. Я открыла коробку, внутри лежала клавиатура, а под ней прослушка и свернутый листок бумаги. Прослушку быстро спрятала в сумку, развернула лист, там был нарисован кабан и написано два слова. «Прием, прием». Я невольно заулыбалась. Все-таки не представляю, что бы я делала без Ника. От одной мысли, что он где-то поблизости, мне становится так спокойно. Не знаю, как я буду без него, когда вся эта история закончится. Я вдруг поймала себя на мысли, что хочу, чтобы он был рядом всегда. Как глупо. Разве такое возможно?